Глава 25. Ричард. Герцог Ричард Даркан. Быстро вернуться, как обещал Элли, не получилось. Глубоко за полночь сидел в своем кабинете и изучал слепки остаточных следов. Как удалось выяснить, незнакомец прощупывал охранные плетения, что защищали поместье от нежданных визитеров. Похоже, искал места, где они тоньше всего, чтобы сделать брешь то, что проникнуть собирались на территорию поместья, в этом я не сомневался. Непонятно пока было, с какой целью. В банальное ограбление верилось слабо. Мало кто знал, что в доме есть сокровищница. А число тех, кто мог бы ее вскрыть, и вовсе стремилось к нулю. Да и зачем, когда есть богатые семьи, в которых защиту намного проще обойти, чем в доме главного чудовища королевства». Разве что интерес могли вызвать записи и исследований в области артефакторики, оставшиеся от отца. Предыдущий герцог Даркан совершил огромный прорыв в этой науке. Некоторые его разработки успешно прижились и сегодня используются как магами, так и простыми людьми, а особо секретные — на государственной службе. «Я опросил всех работников в и не видел ли кто подозрительных людей поблизости. Никто ничего не приметил, но если подобное повторится, мне незамедлительно сообщат». — отчитался Брон. — Пусть все оповещения дублируются мне. Мои подчиненные из управления с утра установят дополнительную защиту вокруг дома. Предоставь им необходимый доступ в мое отсутствие. Будет сделано. Я еще чуть не забыл. Устало потер переносицу. Отменяю приказ не попадаться на глаза Элли. Как я понял, вы и тут умудрились найти лазейку. Так ведь, Бук? Обратился к пожилому гному, который присутствовал здесь же, сидя на софе в позе лотоса и изучал копии снятых слепков. «В следующий раз будете четче формулировать задачу, а не действовать на эмоциях», — буркнул он, снова зарывшись в принесенные с собой фолианты. «Если и есть сведения, которые бук в голове не хранит, то он безошибочно знает, в какой книге их найти». Не был бы гном настолько стар, забрал бы к себе в управление первым помощником. Но ворчливый библиотекарь комфортнее чувствует себя среди тишины книг, чем в вечно шумном ведомстве. «Ваша светлость, вам нужно поспать. Когда вы в последний раз нормально отдыхали?» В кабинет вошла тетушка Рина с кружкой дымящегося отвара. «Я и сам понимал, что нельзя так нагружать организм, как делал это последнее время, но не мог иначе». Благодарно принял из рук тетушки кружку и несколькими глотками осушил ее. Усталость и напряжение сменились приятной расслабленностью. «Сейчас же отправляйтесь в свои покои отдыхать!» строго сказала мне гномочка, нахмурив брови. «У вас супруга молодая, а вы вместо того, чтобы ей постель согревать, то на службе своей, будь она неладна, то в кабинете закрываетесь. Нельзя так!» В конечном итоге ей удалось заставить нас разбрестись по спальням. Не удержался и осторожно заглянул в комнату к супруге. Элла уже крепко спала. На прикроватной тумбочке стоял полупустой пузырек с лекарством. И это меня порадовало. Некоторое время любовался спящей девушкой. Такая хрупкая, но в то же время с жестким внутренним стержнем. темно каштановые локоны разметались по подушке, а коралловые слегка приоткрытые губки так и манили прильнуть к ним поцелуем. Приспущенное одеяло обнажало нежное плечико и волнующие холмики груди, скрытые шелком ночной сорочки. Во сне Элла обнимала одну из подушек, закинув на нее стройную ножку, и мне безумно хотелось оказаться на ее месте. Так же тихо, чтобы не разбудить, покинул спальню, а затем долго принимал холодный душ, успокаивая не вовремя вспыхнувшее желание Соблазн разбудить супругу и потребовать исполнения супружеских обязанностей был велик, но я понимал, что не время торопиться. Мне не хочется принуждать Эллу к близости. Это должно быть обоюдное стремление. Но как добиться взаимности с такой-то рожей? Уже собирался ложиться, по привычке приставляя трость к изголовью кровати, Когда заметил, что небольшой записывающий кристалл, имитирующий глаз на набалдашнике в виде головы зверя, заполнен. Нахмурился. Никто не знает, что у моей трости есть несколько секретных функций. Одна из них — способность некоторое время, минут 10-15, записывать происходящее вокруг. Достаточно нажатием утопить глаз-кристалл внутрь глазницы, чтобы активировать запись. Скорее всего, Патрик не заметил, как случайно сделал это, когда пытался разжать руку. После танца с Эллой принца я нашел в одной из гостиных, где королевский лекарь залечивал его высочество от топтанной моей супругой ноги. Руку принца снять с набалдашника мак отказался, боясь повредить в торопях нервные окончания, чем вызвал его истерику». Матрик, испугавшись, что никогда больше не сможет шевелить кистью, вел себя как визгливая девица, которой в декольте свалился паук. Он так ныл, чтобы его конечность быстрее освободили, что я поморщился. Интересно, в какой момент Годрик допустил пробел в воспитании наследника, что тот вырос таким трусливым? Решил, что просмотр записи может подождать, так как вряд ли там будет что-то кроме визга принца и оскорблений в мой адрес... Отложил кристалл и впервые за долгое время позволил себе расслабиться, забывшись глубоким сном.